«Даже если вы точно знаете, что у вас мания преследования, это вовсе не значит, что за вами никто не гонится», — многозначительно проговорил Фёдор скорбно вздохнув. «Самая тонкая резьба — это резьба по горлу», — парируя, осклабился шрам. Жуткое изувеченное лицо от ухмылки словно собралось бульдожьими складками, обнажив почти коричневые от налета, но еще крепкие зубы. «Спокойно, ребятишки, я пришел с миром. Есть новости». Секунду. Леденцов подождал, когда хозяин забегаловки поставит на стол красивую фарфоровую кружку для особых гостей. «Ибрагим, выйди на пять минут и присмотри, чтобы к нам никто не лез, а то сильно рассержусь». — Витя, дорогой, а как же посетители? Супчик остывает, чай остывает, дрова прогорают, продукты переводятся зря. Всплеснув руками, горестно запричитал хозяин. — Так же нельзя, Витя. — Пшел вон, дорогой. Зайдешь раньше, чем позову, уши отрежу. — Грубый ты, Витюша! — рассерженно вытирая руки о передник, хозяин вышел из чайной. Так вот, звонил ваш Сотников, как ни в чем не бывало, продолжил шрам, в упор глядя на Димку холодным змеиным взглядом. С этого момента ты, Дмитрий Михайлович, полномочный представитель расследования от Бауманского альянса. В голосе особиста прозвучала явная насмешка, показывая, насколько низко он ценит как само назначение Димки, так и его личные качества. «Вот тебе на...» Федор от удивления откинулся на спинку стула. «У бати семь пятниц на неделе. То командует возвращаться, то вдруг нужно оставаться. Он бы определился, что ли?» Димка тоже был огорошен неожиданным изменением статуса от подручного челнока до представителя суверенного государства. «Да и по отчеству его еще никто не называл, даже ради насмешки». «Но нос сильно не задирай!» продолжал Шрам, проигнорировав замечание фёдора. «Сейчас твоя, Дмитрий Михайлович, задача — не лезть под руку серьезным дядям, которые уже заняты расследованием. Предупреждая вопросы, мы ищем, не сомневайся. На всех станциях метро наши агенты предупреждены и носом землю роют, выуживая крохи информации». Поисковые группы по-прежнему прочесывают все ответвления между Курской и Повелецкой. Так что просто наберись терпения. Кстати, поздравляю с метким выстрелом на Курской. Наслышан, как ты завалил оборотня. Хорошая реакция. Шрам снова подмигнул. Может, и выйдет из тебя толк со временем. — Ага, еханый бабай, толк из него выйдет, а бестолочь останется, — ехидно вставил фёдор — Димон из тех, кто вечно притягивает неприятности. — Федь, заткнись! — сердито попросил Димка. — Если под неприятностями ты имеешь в виду меня, Кротов, то сильно не переживай, надолго я вас не стесню. Шрам отхлебнул из кружки, причмокнул с явным удовольствием. — Чаек только допью, ради него ведь и таскаюсь в этот крысятник, и пойду. Дел выше крыши. «Так вот, насколько мне известно, Дмитрий Михайлович, просто Дмитрий!» — буркнул Димка. «Насколько мне известно, просто Дмитрий!» — снова осклабился шрам. «Ты ведь страстно хотел податься в сталкеры и даже проходил обучение. Что помешало закончить?» Димка едва не зарычал от злости, но сдержался. «Какой смысл в таких издевках?» «Шрам что, действительно получает от этого неописуемое удовольствие?» Он заставил себя успокоиться. «Не стоит показывать этому гаду, что тебя задевают его мелкие подначки». «Так в чем проблема?» — Шрам проявил настойчивость. «Оказалось, что дома на станции милее, чем на поверхности?» «Он что?» «В трусости меня обвиняет!» Димка медленно поднял правую руку, демонстрируя увечье, и также медленно опустил. «На, подавись! и Издевайся, сколько влезет! Можно подумать, сам не знаешь, сволочь!» «Ерунда, парень!» Леденцов небрежным жестом отмел довод. «Я знаю сталкеров, которые покалечены серьезнее, чем ты, но они постоянно ходят наверх и возвращаются живыми». А если брать диких караванщиков, которые торгуют с Калининской конфедерацией и шастают по поверхности, как у себя дома, так на тех вообще живого места нет, сплошь увечья. Ты что, перегорел, что ли, сломался? Но меня же после ранения домой...» После такого заявления Димка растерялся. «О чем шрам говорит?» «Отослали долечиваться на родную станцию?» Особист пожал плечами, снова отхлебнул чая. — Это обычное дело. Разве из полиса звонка не было, когда выздоровел? — Нет. Не понимаю, о чем речь. — Тогда вполне возможно, что решение о твоей дальнейшей судьбе принимали не в полисе, а у тебя дома. Ты же сын Сотникова, вот папаша и позаботился о твоем здоровье. — Врешь! — вырвалось у Димки. Он не хотел верить в эту наглую ложь. В то, что отец так его подставил. Сообщение шрама было сродни удару под дых, сразу выбило из колеи, лишило всякой уверенности в собственных силах. Но как не отмахивайся, а заноза сомнения уже засела в голове, отравляя сознание. Димка покосился на Федора, ища поддержки, но тот почему-то хмуро уставился в свою чашку, избегая взгляда. «Неужели он знал?» «Впрочем, свои семейные разборки сами разгребайте», — невозмутимо продолжал Леденцов. «А я, раз ты теперь у нас представитель, вкратце поведаю то, что уже знает твой отец. В принципе, мы догадываемся, кто похитил Наталью Сотникову». «Что?» — Димка вскочил, едва не перевернув стол. «Какого черта ты тогда сидишь здесь, а не пытаешься ее...» «Сядь, сосунок!» рявкнул шрам, мгновенно побагровев до свекольного цвета. — Сядь и слушай, не отнимай у меня время! — Димон, прекрати истерику, — укоризненно вставил и Федор. — Держи себя в руках. — Так вот, мы знаем, кто похитил, но не знаем, где их искать. — Кого их? — Тише, пацан! Прикрути звук, эта информация не для посторонних ушей. И вообще... «Еще раз вякнешь громче, чем нужно, и будем общаться у меня в кабинете, но уже после того, как я разгребу свои текущие дела, а это может затянуться на весь день». Димка медленно опустился на стул, бледный и напряженный, как взведенная пружина. «Хорошо, я слушаю». «Другое дело». Шрам больше не усмехался, он был предельно серьезен. «Кротов, папиросой не угостишь?» Федор с готовностью выщелкнул две папироски из кармана кителя, закурили. Над столом поплыли клубы вонючего дыма, но Димка против обыкновения даже не поморщился. Он сейчас ничего не замечал, ни запаха дыма, ни вкуса чая. Начну по порядку. Леденцов отодвинулся от столика и закинул ногу на ногу, принимая расслабленную позу. «У девушки подозрение на быстрянку. Твой отец знал об этом. Именно поэтому ею должны были заняться опытные медики-стаганки. Думаю, тебе известно, что здесь у нас находится исследовательский центр. Не перебивай, пока не закончу». Шрам предостерегающий выставил указательный палец, заставив Димку прерваться на полуслове Так вот, Быстрянка, несколько единичных случаев этой странной болезни за последний год были замечены на самых разных станциях метро, но массовых вспышек еще ни разу не наблюдалось. На фоне и без того обширного букета проблем и болезней, которыми страдают люди в метро, Быстрянкой можно было бы пренебречь, за последний год от нее пострадало не больше 20 человек. Но проблема в том, Дмитрий что все носители этой болезни или умирают раньше, чем до них добираются наши медики, или бесследно исчезают. У руководства есть подозрение, что действует тайная организация по каким-то причинам, устраняющая или похищающая таких людей». «Устраняющая?» — голос Димки предательски дрогнул. «Да, не буду скрывать, шансов мало». «Никого из тех, кого они похищали, нам найти так и не удалось. Но все же мы не теряем надежды. Двое-трое суток у нас еще есть, пока Быстрянка не сделает свое черное дело». «А в чем суть болезни?» Кротов нервным движением стряхнул пепел в жестянку на столике и стрельнул в шрама из-под стекол очков не на шутку взволнованным взглядом. «Она заразна?» Мы же ехали рядом с Наташкой. Нет, вирусный носитель быстрянки выявить не удалось. Шрам успокаивающе покачал головой. Это что-то на генном уровне, поэтому для окружающих не заразно. Не сците, салаги. Фу, черт, облегченно выдохнул Федор. Протекает болезнь в две стадии, продолжал Леденцов после очередной затяжки. Условно, наши яйцеголовые из центра назвали их активной и пассивной. В активной стадии у зараженного убыстряется метаболизм настолько, что он начинает жить в ином, ускоренном темпе. Для наблюдателя со стороны такой человек чаще, но меньше спит, двигается быстро и нервно, учащенно дышит, говорит повышенным голосом, у него значительно повышается температура тела вплоть до критического порога — 42-43 градуса. А пассивная... Димке сразу вспомнилось, какими горячими показались ему пальцы Наташки, когда он взял ее за руку. Но вела она себя небеспокойно, а скорее заторможенно. Что-то не сходилось. Стоп! Она упорно не говорила, не отвечала на простые вопросы. Значит, ее голос к тому моменту уже изменился? Жалость болезненно стиснула Димке сердце. Но за что такая беда свалилась на девчонку, которая за свою жизнь никому ничего плохого не сделала? И вот откуда вся эта таинственность, все эти долбаные секреты. Да лучше бы не знать всего этого».